Глава 56. Светил пудровый свет. Блестели луга. Пейзаж мерцал в косых маслянистых лучах утреннего солнца. Всего за одну ночь полностью расцвела весна. Из земли прорастали тонкие ниточки травы, и все покрылось росой. Перед тем, как мужчины отправились к Марлен, Даршини посоветовала Жулю сходить на необычную реку. На реку, которая течет в обратном направлении. Уносит тех, кто в нее погружается, в прошлое. Там Жуль встретит человека по имени Вивик, и этот человек ему поможет. Порой по жизни полезно идти обходными путями, чтобы найти то, что тебе нужно, сказала Даршини. Она точно описала ему маршрут. Странным образом Жуль доверился абсурдному предложению старухи, голос которой звучал таинственно. Найти реку не составило труда. Сверкая на свету, она извивалась на ярко-зелёном ландшафте, словно голубая шелковая лента. Вдали, насколько хватало глаз, возвышались покрытые зеленью известняковые горы. Когда Жуль подошел к заросшему берегу, он увидел мужчину, который сидел на корточках на камне и смотрел на воду. Повсюду вдоль воды сновали зимородки. Резвились на берегу. Сидели на низко свисающих над водой ветках, резво ныряли в нее из засады в поисках мелких рачков и рыб. Их оперение повсюду вспыхивало ярко-голубыми красками и переливалось на солнце. Жуль подошел к мужчине, поприветствовал его коротким кивком и сел на камень рядом. И хотя мужчине наверняка было уже за 60, а может и за 70, его зачесанные назад волосы Блестели, словно черный бархат. У него было широкое лицо с гладкой, почти нетронутой морщинами кожей и румянцем на щеках. Когда он улыбался, можно было заметить, что на нижней челюсти не хватает зубов. Ни один из мужчин не произнес ни слова. Они смотрели на тихую и спокойную воду. Это было другое молчание, отличное от знакомого Жулю. Это было молчание, подобное тому, которое он впервые в жизни испытал с Антуаном. Молчание, которое объединяет, а не наоборот. Рядом с ним снова находился незнакомец, с которым тишина теряла способность к отчуждению. Пока они сидели и смотрели на проносящуюся мимо реку, им представилась фантастическая картина. Люди по очереди заходили в воду, окунались и снова поднимались. Люди стояли в потоке с закрытыми глазами, словно в трансе. Они выходили из потока и выглядели совершенно изменившимися, как будто в них бурлил источник силы, как будто в них самих теперь текла река, которая вышла из берегов и прокладывает себе дорогу в жизни. Только внимательно присмотревшись, можно было заметить, что река и в самом деле течет в обратном направлении. Она течет вверх по холмам, а не вниз. В каменистых местах вода закручивается, поднимая пену и пузыри, и переливается через камни. Омываемые травинки загибаются в сторону гор. В какой-то момент мужчина сказал. «Ты пришел окунуться в реку прошлого?» «Вивик?» — мужчина с круглым лицом кивнул. «Мне рассказала о тебе Даршине. Я хочу вернуться к тому моменту в своей жизни, когда все изменилось к худшему. Это правда, что тот, кто входит в реку прошлого, отматывает жизнь назад и оказывается в точке, в которую желает вернуться?» «Правда», — ответил Вивик. Все так просто?» — спросил Жуль. «Нет, не всё. Пусть река и вернет тебя туда. Это не изменит твоего положения. Ты снова поступишь так же, как поступил когда-то, потому что ты вернешься в тот момент» лишь с тем, чем в то время мог располагать. То, чему ты научился в будущем, является частью будущего, так что ты проживешь все эти годы так же, как прожил, со всей болью, со всей виной и смирением». Он сделал паузу, затем продолжил. «Все наши озарения запоздалые. Жизнь открывает дверь за дверью для всех без исключения. И именно для этого мы здесь. Хоть ты и не можешь использовать то, чему тебя научило будущее, чтобы изменить прошлое, ты можешь использовать это, чтобы по-другому взглянуть на пережитое. И что самое главное, ты можешь использовать полученные знания в будущем, чтобы исправить любые возможные ошибки. «Я не могу изменить то, что произошло», Своими действиями ты вмешался в жизни многих людей. Так происходит со всем, что мы делаем. Мы ежедневно вмешиваемся в жизни и судьбы других, даже если это происходит неосознанно, и мы делаем это в своих интересах. Даже если твои действия, возможно, оказали положительное влияние на чью-то жизнь, пусть ты и не можешь себе этого представить. Чтобы повернуть годы вспять, Тебе нужно привести к этой реке всех людей, на жизнь которых ты повлиял. Но тебе это не удастся. Радиус наших действий огромен. Мы должны учитывать это, когда что-то совершаем». Жуль поднял брови. «Вот», — Вивик наклонился и поднял с земли четыре камня. «Возьми по одному из этих камней в каждую руку и брось их по очереди в реку, куда захочешь». Жуль нахмурил лоб, но все же встал и бросил в воду сначала один, затем второй камень. По воде разошлись круги. Вивик тоже встал и бросил камни в реку, сначала один, затем второй. По воде снова разошлись круги. Наконец все круги соприкоснулись и перешли один в другой. «Видишь ли?» — продолжил Вивик. Каждая жизнь на Земле подобна камню, брошенному в воду. От наших действий расходятся круги, образуются волны, и эти волны становятся все шире и касаются волн других жизней. Круги нашей жизни, наших действий соприкасаются, сливаются друг с другом. Таким образом, все в мире неразрывно связано. Мы никогда не можем заранее предугадать, к чему нас приведет то или иное действие, к плохому или к хорошему. Порой судьба обходными путями возвращает на прежний путь нас и людей, на которых повлияло наше решение. Но тогда какой смысл в реке прошлого, если мы не можем исправить свои ошибки? Есть люди которые берут всё на себя ради одного упущенного момента, чтобы иметь возможность пережить этот момент снова, момент, когда они были вынуждены попрощаться с кем-то навсегда, чтобы еще раз услышать голос, почувствовать запах кожи, прикоснуться, прежде чем любимый человек навсегда покинет этот мир. Значит, я зря проделал весь этот путь? Зря? Разве он не показал то, что может тебе понадобиться, чтобы повлиять на свое настоящее и сделать из него желаемое будущее? Вивик снова присел на камень. Скоро ты до него доберешься, но для этого тебе нужно двигаться вперед, нужно оставить все позади. Страх перед неизвестным, перед тем, что будет не должен заставлять тебя возвращаться в прошлое. Он тяжело дышал, жара изводила его. Снова и снова он вытирал со лба капельки пота. «Друг мой», — сказал Вивик, потирая затылок, «я не имею права лезть к тебе в душу и давать советы. Но если ты позволишь, я все же порекомендую тебе немного покопаться в себе». «Мне кажется, в твоей душе кроется что-то, что тебе, возможно, следует отыскать». Жуль внимательно смотрел на него во все глаза. «Прежде чем ты спросишь», — продолжил Вивик, — «отвечу». «Нет, я не знаю, что это. Я не провидец. Я просто чувствую, что в ней что-то есть, что-то, что является ключом ко всему». Теперь и Жуль опустился на камень. «Наверное, ты считаешь меня сумасшедшим», — вздохнул Вивик. «Если я ошибаюсь, извини. Но если ты и сам чувствуешь, что есть хоть малейшая вероятность, что глубоко в тебе дремлет что-то, что ты так умело прятал, настолько умело, что теперь откопать довольно сложно, то прошу тебя, копай!» Как мне найти то, о чем я даже не знаю? Продолжай свое путешествие. Каждое путешествие ⁇ это путь к самому себе. Пусть ты еще и не осознал этого, ты уже в пути. Твоя настоящая жизнь уже близка. Душа ⁇ вот наш проводник к истине, наш внутренний свет. Ошеломленный, Жуль встал. Спасибо тебе, наконец сказал он. Еще раз взглянул на воду и протянул Вивику руку. Не забывай, начал тот. Даже если зима в тебе все еще холодная и темная, и ты все еще глубоко увязаешь в снегу, весна близка. Неудержимая, она снова и снова расцветает в каждом из нас. Великое предвестие весны, улыбнулся Жуль и отправился в путь.